После перерыва главный судья объявил. «Дамы и господа, вот и наступил самый пикантный момент турнира – финал. Сейчас перед нами появятся два лучших бойца сегодняшнего вечера. Первый – генерал Бизарио Гаргантиа. Неудивительно, что господин Бизарио ворвался в финальный этап сражений. Но вот кто удивил и не меня одного, так это участник под номером 4. Что за бой нас ждет?» Публика взревела. Слова судьи попали точно в цель. Каждый здесь сгорал от нетерпения увидеть сражение этих двоих. Что говорить, если Беллия старалась не моргать, чтобы уловить каждую мелочь предстоящего противостояния. И на арену приглашается участник под номером два. Народ заверещал. «Господин Гаргантиа, я верю в вас! Господин генерал, покажите всю мощь царства! Господин генерал! Господин Гаргантиа!» Глотки хрипели, надрывались, но продолжали восхвалять Безарио от всей души. Генерал вышел на арену и занял обозначенное место. «На арену приглашается участник под номером четыре», — завопил судья, надрывая связки. Несмотря на усиление голоса Маной, он старался изо всех сил. Из ворот появился темный маг, без эмоций, все такой же холодный, как и в первый свой выход. «Генерал был перед ним, или неизвестный воин, все одно, враг, противник которого нужно одолеть». «Хм...» — хмыкнул Бизарио, разглядев четвертого поближе. Испещренное язвами и темно-синими венами лицо было неприятным на вид. Но не за внешность судят демона, а за силу. И четвертый был опасен. Бизарио не смел недооценивать его. По регламенту, дать отмашку финальному поединку... Предстояла владычица. Так что белия поднялась с кресла и воскликнула. «Воины!» Генерал Бизарио тут же повернулся лицом к царской ложе и присел на колено. Таков был регламент, и четвертый был также о нем проинформирован. Темный маг встал на колено и в почести склонил голову. «Вы оказались сильнейшими среди воинов турнира», — продолжила Белия. «Каждый из вас достоин высокой награды. Но лучшим должен остаться только один. Народ закивал, все верно, лучший только один. Так было во все времена, навсегда и останется. А теперь встаньте, горячо обратилась владычица. Займите места и бейтесь. Бейтесь так, как никогда ранее. Покажите всю свою силу. Даже непонятно, кому именно были обрешены эти слова. То ли генералу Бизарио, чтобы тот ни за что не проиграл темному магу, то ли наоборот. Темному магу, чтобы он как можно сильнее удивил владычицу. Гадать было бессмысленно. Оба и Гаргантиа и Четвертый поднялись на ноги, а после заняли свои места в центре арены. Взгляды друг на друга, слух напряжен, ждали отмашки царицы. Бой! выкрикнула Белия. Ра! Рванул в атаку Бизарио. Затея была проста: Во-первых,. Покинуть изначальное место и избежать возможной ловушки. Во-вторых, не дать четвертому активировать заклинание. А если тот уже заготовил сюрприз, что и Салайной, то после первой же копии Бизарио просто затопит здесь силой водной стихии. В этот раз Маку увернулся от меча. Да, он неожиданно среагировал на молниеносную атаку генерала, просто шагнув в сторону. Меч Бизарио прогудел совсем рядом. Можно сказать, буквально причесал его плечо, но так и не достиг плоти. Но от следующего удара некромант уже не увернулся. Бизариу и сам оторопел, когда понял, что проткнул грудь надоедливому четвертому. Только вот, повиснув на мече, как тряпичная кукла, тот показал пальцем в сторону. Генерал взглянул влево, настоящий четвертый стоял в стороне, как какой-то зритель, наблюдающий сцену со стороны. Вены выступили на лбу Безарио, он взревел, как зверь. «Сражайся, как подобает воину, ты, бесов-фокусник!» «Ладно, как ты хочешь сразиться?» — вдруг спросил четвертый. «Что?» — немного замешкался Гаргантиа. «Я спросил, как ты хочешь быть побежден? Грубой силой? Если тебе не нравятся мои фокусы, можно сделать иначе, генерал Бизарио. В хриплом голосе некроманта не было насмешки что еще больше сбивало с толку. Он говорил так, будто был всецело уверен в своей победе. Слишком странно. «Ха! Грубой силой! Селенок-то хватит!» — усмехнулся Гаргантиа. Многие зрители задались тем же вопросом. В их числе была Эбелия. Неужели некромант собрался сражаться как мечник? «Не подумай неправильно!» — прохрипел четвертый. «С тобой сразится моя марионетка!» Сам я не в настроении поднимать меч. Магия призыва. Буйный дух царя морей. Стадия восьмая. Он тихо щелкнул пальцами, и небо взорвалось ярко-синей печатью. Ослепляющий свет озарил всю арену, заставил зрителей прищурить глаза. Многие закрылись ладонями. Ярко-синий столб упал на арену, а после потух, оставив на песке трехметрового атланта. Зеленые длинные волосы, борода, напоминавшие густые заросли водорослей. Тело его было покрыто облегающим доспехом из чешуи изумрудного цвета, а в правой руке красовался золотой меч. Тайтон, царь царей, явился за новой порцией крови и костей. На арене стояла тишина. Немногие жили во времена Тайтона. Лишь высокородные и воины, достигшие ранга выше героя, застали времена царя царей но практически все знали, кто такой Тайтан и как выглядел. Это как не знать в лицо Наполеона или Гитлера. «Что? Что происходит?» – сглотнул один из демонов. «Это царь Тайтан? Это царь Тайтан? Не может быть!» «Сомнений нет. Если это не он, то я готов съесть свою руку. Но...» «Какого беса?» – отвисла челюсть у Лилиан. «Это же непобедимый зеленый царь Морей. Почему?» «Нет, как?» Она взглянула на Долсона. «Как наш господин призвал его?» «Ха! Ты думаешь, куда пропал царь царей три тысячи лет назад?» ухмыльнулся Долсон. «Но разве владыка Люций не прогнал его?» «Нет. Три тысячи лет назад царя морей убил мой господин. Наш господин». Если Лилиан поняла, что происходит, то в царской ложе до сих пор стояло напряжение. Глаза Беллии были стеклянными. Пальцы, схватившие подлокотники кресла, подрагивали. Страх. За столько лет она впервые испытала его. «Как?» — вырвалось из ее уст. «Как царь Тайтон оказался плененным духом?» Ее взгляд перетек с морского божества на участника под номером четыре. «Кто ты?» На этом моменте четвертый повернул голову и встретился с ней взглядом. У Белии перехватило дыхание. «Что за странное чувство?» Его проклятые черные глаза были так ядовиты, так ужасны, но почему в ней они вызывали внутренний отклик? Четвертый отвернулся, а я хотела еще. Смотреть в эти ужасные глаза еще. Еще немного. Твои фокусы не пройдут, хмыкнул Бизарю. У самого прокатились капли пота по спине. Это ведь царь Тайтон. Он не может быть пленным духом. Молись, некромант. Генерал Гаргантиа бросился в атаку. Царь Марей скосил на него глаза полные тьмы и оказался впритык так быстро, что Бизариу даже не успел среагировать, врезавшись в него как в стену. Рухнув, он резко поднялся и только потом понял, в кого врезался, но было поздно. Тайтон сжал кулак и, будто забивая молотком гвоздь, ударил по плечу демона. Генерал был сломан, треснули ребра, таз, кости ног. Рухнув в песок, он не мог подняться. Так и смотрел со шалевшим взглядом на щиколотки царя Морей. Его глаза устало скользнули в сторону темного мага. «Кто ты?» – с трудом вымолвил Бизарио и потерял сознание. На арене царило безмолвие, в небе громыхнуло. На песок упали первые капли дождя. Номер четыре деактивировал призыв и остался стоять в центре арены. Так требовал регламент финала турнира. Но никто не объявлял его победителем, а владычица не спускалась из ложи для личных поздравлений. Все продолжали неустанно смотреть на неизвестного темного мага, сразившего сегодня генералов, сильнейших представителей демонической расы. Дождь усиливался. Четвертый взглянул в небо, почесал щеку. «Знаете, немного неловко, когда вы все молчите. Вас тут тысячи!» а я один». «Господин!» — выкрикнул из вип-кабины Долсон. «Я люблю вас!» «Что ты творишь, Долсон?» — возмутился четвертый. «Ты хочешь, чтобы все царство не так о нас подумало? Не порт момент, скотина! Да я же от души! Не как мужик мужика! Заткнись, умоляю!» — хлопнул некромант себя по лицу. «И за что мне это? Нужно было прибить его еще в пирамиде!» Эта сцена привела всех в чувство. Тот-то -то рассмеялся, другие сдержанно улыбнулись, даже судья усмехнулся, после чего громко объявил: "Победитель турнира, он же чемпион, участник под номером четыре. Поздравляем!" И трибуны взревели. Он сразил всех генералов. Из какого он рода и как его имя? А он Милаш, запищали дамочки. Похоже, даже уродливое лицо не могло скрыть харизмы молодого некроманта. Но его сапоги... Они ужасны. были с хаосом мыслей спустилась к арене. Для всех ее походка была уверенной и железной. Только вот внутри она испытывала дрожь. Это был не страх. Она совсем не боялась четвертого, но каждый шаг, сделанный к нему, отдавался оглушающим набатом сердца. Чувство, что не описать словами и не нарисовать на холсте. Палитра потаенных эмоций души горела пожарищем. Она кричала. Кричала внутри так больно, так прекрасно. Почему? Почему она испытывала приятную эйфорию при взгляде на него? Это невозможно. Это вызывало ненависть в ней. Не может же это быть он, Адакрас. Это ведь неправда. Но если не Люций сразил Тайтона, то кто? Только он мог это сделать. Только Адакрас. Держа на лице маску холодной царицы, она наконец достигла центра арены, где мирно стоял чемпион. В горле пересохло, как не вовремя. Сглотнув слюну, Белия произнесла хриплым голосом: Поздравляю, чемпион! Благодарю, Ваше Величество. Присев на колено, некроман склонил голову. Белия шагнула к нему ближе. Ей нужно было прикрепить к его одежде золотой знак победителя турнира. Она потянулась к плечу, снова сглотнула. Так близко, а его запах боги совсем как у Адокраса. Ее голову скружило, пальцы задрожали. «Ахм!» — он, когда она проткнула иголкой ему плечо. «Ой!» — ее кожа шеи немного покраснела, оставив это смущение на суд лишь его глаз. Сделав вид, что не обратил внимания на ее «ой», потому что какого хрена «ой» владыка демонов сделала «ой»? Общество бы это повергло в шок. «Поднимись, номер четвертый!» — сказала Беллия громко. «Думаю, ни одной мне любопытно услышать имя нового чемпиона». Зрители бурно закивали. Он же, поднявшись, молча смотрел в алые глаза. Секунд десять, не меньше. Со стороны можно было посчитать, что некромант нагло любовался. Но белия не высказала недовольства от столь пристального внимания. И, наконец, он объявил. «Сейчас меня зовут Аполлон Темный». «Никогда не слышала этого имени», — произнесла белия «Подожди, что значит сейчас? То есть раньше тебя звали иначе?» Народ снова закивал. Этот загадочный некромант даже в имени загадочен. Вот дает, слишком странный. Но последующие действия вызвали во всех присутствующих на арене демонов отвал челюстей. «Что? Что ты делаешь?» Едва слышно, произнесла белия когда он взял ее за руку. Он хотел, чтобы ты знала. И Аполлон вложил ей в руку черный шар. Здесь все его воспоминания и мои. Я не докрас прости. Он развернулся и направился к выходу. А Белия, Белия застыла. В ее руке лежал черный шар, вокруг которого медленно витал дым. Народ не понимал, что происходит. Все свободны! гаркнул генерал Мамон, появившись на арене. Турнир окончен. Он уже распорядился помочь Бизарию. Теперь же, окружив со стражей Белью, Тепло произнес. «Госпожа, прошу, пройдемте в залы. Оставь меня». Не задумываясь, она поглотила ладонью шар, отданный Аполлоном. Ее глаза прикрылись. Стоя под дождем в центре арены, Беллия принялась просматривать выборочные воспоминания жизни Адакраса. Как он бродил по осколку богов, как убивал героев и легенд, как собирал артефакт бессмертия для них двоих, как вернулся. Как собирался сделать ей предложение и как погиб, отдав ей свое сердце, Бели упала на песок и заревела. Ладонь сжала кожаный нагрудник у сердца. Больно, жестоко. Разве судьба может быть так жестока? Смотреть дальше было невыносимо, но все-таки она продолжила. И после смерти Адакраса увидела жизнь человека. Это было странно. Странный мир, странные люди и никаких демонов. Затем она увидела себя на корабле и его. «Я не понимаю, разве то не был сон?» – прошептала Белли, продолжая смотреть. Ее закрыли непроницаемым барьером от любопытных глаз уходивших зрителей. И она увидела беса. Тот сражался за свою никчемную жизнь так храбро, пусть и был низшим. Бес эволюционировал, он попадал в неприятности и даже влюблялся. «Одна из них – дочь Безарио?» «Точно!» «Это она, Стелла!» Беллия смотрела дальше. За каждую секунду она просматривала в реальном времени огромные промежутки прошлого. Не упускала ни одну мелочь. Построила с Аполлоном ферму, прошла с ним войну, увидела, как убили родители Стеллы и как ее похитили. Видела, как Аполлон погиб, пытаясь спасти любимую. Видела его путь на Маракеш, а после и на север. И вот она увидела, как он добрался до хранилища силы, и воспоминаний Адакраса. «Не вздумай, прошу!» вцепилась Красноволосая в плечо юного демона. Он взглянул ей в глаза, она же продолжила. «Мы не знаем, что произойдет. Что, если в этом кристалле заключена душа Адакраса? Он поглотит тебя!» Аполлон и сам это понимал. Понимал, что не мог отступить. Его алые глаза были спокойны, как и всегда. Тепло улыбнувшись, он положил ладонь поверх руки Эльзы и произнес. «Я, не задумываясь, сделал бы это и для тебя, моя милая жена». Ха! И пропал в дыму. Через миг, оказавшись возле кристалла, он без сомнений прислонил руку к звавшей его поверхности. «Аполлон!» – бросилась к нему Эльза и обхватила со спины. Но было поздно. Юный демон уже провалился в неведомые чертоги, в которые не достучаться. Он оглянулся, кругом тьма, словно оказался в огромной комнате без окон и дверей но среди этой тьмы стоял некто, и Аполлон точно понимал, кто это был. «Так я все-таки нашел дорогу домой», – промолвил Адакрас, стоявший в центре комнаты. «Ты, Адакрас?» – спросил Аполлон, стоя на дистанции. «Ты ведь и сам уже знаешь, Аполлон. Ты – это я, а я – это ты». «Чернодемон?» – тот улыбнулся в ответ и кивнул. «Но мы ведь разные», – покрутил головой Аполлон. «Что делает из тебя Аполлона, Аполлон?» хмыкнул Адакрас. «Поступки? А на чем они основаны?» «Опыт», — пожал плечами Аполлон. «Верно, но опыт — это и есть воспоминания. Если примешь мои, то приобретешь новый опыт, и тогда ты уже не будешь Аполлоном». «Но и не стану Адакрасом», — хмыкнул юный демон. «Опять верно», — кивнул чернодемон. «Ты будешь владеть воспоминаниями обоих. А кем быть, Аполлоном или же Адакрасом? А может, не тем, ни другим». Решать только тебе. Ясно. Не так и сложно на самом деле. В таком случае я готов. Подожди, подожди, не торопись ты так, почесал щеку чернодемон. Кем бы ты ни стал в будущем, можешь передать кое-что одной демонессе. Не обещаю. Вот же зануда. Ну а полончик, по Ладно, только прекрати себя так вести. Ха, ладно. Меня тоже чуть не стошнило. Тогда вперед! Ну или назад, к воспоминаниям. На этом запись закончилась. А Белли продолжала сидеть на коленях. «Так это получается, он просто не понял, что есть Адокрас, скинула она бровь. «Ведь все, даже тупой юмор с его рождения, как беса, был суперплоским, как у Адакраса. А это чесание щеки, а эти дамскоугоднические шуточки. Это все Адокрасовские. как не Белли это знать?» «Ах ты мерзавец, еще и тупой! Но я тебе устрою, скотина!» Белия поняла, что душа Адакраса прошла путь перерождения и приобрела опыт другой жизни. Но это все тот же Адакрас. Ее Адакрас. А для тех, его других женщин, он все тот же Аполлон. Видимо, пока его сознание не слило опыты двух жизней воедино. Вот и все. Владычица бросилась в погоню.